Глава 9. Суд Божий. Наступил роковой для подсудимых день. Весь город стремился присутствовать при рассмотрении дела по обвинению дворянина Никандра Петровича Ичалова в убийстве с целью ограбления и купеческого сына Хаима Фаивелевича Арона в недонесении об убийстве и в присвоении избыти бриллиантов, добытых посредством известного ему смертоубийства. По распоряжению председателя окружного суда публика впускалась лишь по билетам. Всех мест было полтораста. Тем не менее в восемь часов утра все коридоры суда были переполнены любопытными, надеявшимися протиснуться в зал заседания. У многих были с собой корзинки с провизией, все ожидали, что дело протянется долго. У подъезда также была толпа любопытных, которых не впускали жандармы. Ровно в десять часов председатель открыл заседание, ввели подсудимых. По обеим сторонам их стояли жандармы с обнажёнными саблями. И Чалов не пожелал иметь защитника. Защитником Арона явился известный московский адвокат. Прочитали список присяжных заседателей, и по жребию были выбраны для присутствия 12 комплектных и 2 запасных, которых и привели к присяге. Затем был прочитан список свидетелей, которые все явились. Их также, кроме двух руслановых, привели к присяге. Отводов ни в том, ни в другом случае не было. Всех свидетелей, вызванных обвинительной властью, было 99 человек. Между ними были Карнет Норбах и Петровский. В защита, кроме того, вызвала четырёх лиц мне неизвестных. Более половины из лиц, бывших на балу, не были призваны в суд, так как показания их были бы совершенно бесполезны. Секретарь прочёл обвинительный акт. Председатель, изложив вкратце сущность обвинения, спросил Ичалова, признаёт ли он себя виновным. Тот ответил отрицательно. Подсудимый Аарон, вы обвиняетесь, во-первых, в том, что 22 октября прошлого года в гостинице Мир купили у неизвестного вам лица серебряную диадему с 35 бриллиантами, и узнав из газет, отобранных у вас при обыске, о том, что диадема, находившаяся в ваших руках, добыта посредством смерти убийства, не донесли о продавце, оказавшемся впоследствии дворянином Никандером Петровичем Ичаловым. Во-вторых, Вы обвиняетесь в том, что, зная, что диадема была добыта посредством смертоубийства, вы присвоили её себе, продали из неё 4 бриллианта и намеревались сбыть остальные, что вам не удалось сделать только по причинам от вас не зависящим. Признаёте ли вы себя виновным? Нет, сказал Аарон, разводя руками и мотая головой. Я совершил коммерческую сделку. Купив диадему, я считал себя вправе продать 4 бриллианта и хлопотать о продаже остальных. Газету я читал, но полагал, что известие об убийстве девицы Руслановой было газетной уткой, так как оно мне представлялось совершенно невероятным. Факт покупки диадемы не отвергаю, но не признаю за собой никакой вины. Я теряю при этом 300 рублей моих собственных денег и прошу суд войти в моё положение. Какого числа вы получили диадему? 22 октября я торговался вот с ним, сказал еврей, кивнув на Ичалова, а 23 октября получил диадему от посыльного Через сколько дней вы получали издаваемые в Петербурге газеты по выходе в свет каждого номера? На другой день. Значит, 26-го числа вы уже могли читать газеты, вышедшие 25 октября. Должно быть так. Вы читали о том, что субита и похищена серебряная диадема, в которую было оправлено 36 бриллиантов, из них один оставлен на месте преступления, а остальные унесены с диадемой. Читал? Во время чтения этих газет диадема была уже у вас в руках? Так точно. Вы не могли не заметить, что диадема, похищенная убийцей, вполне походила на ту, которую вы купили. Да, но я думал, что это случайность. Вы отметили, однако же, карандашом в газетах все то, что относилось к похищению диадемы. Нет, я не отмечал. Кто же делал отметки красным карандашом? Не знаю. Садитесь. Суд приступит к проверке доказательств. Господин судебный пристав, введите свидетеля, действительного статского советника Владимира Александровича Русланова. Я взглянул на стол вещественных доказательств. На нём лежали: план дома Русланова, клок коричневого сукна, пиджак, штаны и жилет того же цвета, сплюснутая диадема, 36 бриллиантов и модель диадемы, сапоги и гипсовые снимки со следов, синее пальто и белая баранья шапка, записка неизвестного лица к Елене Владимировне. И наконец, номера газет, с отмеченными на них красным карандашом статьями. То были предметы, приобщённые мною к делу в качестве вещественных доказательств. Свидетель вошёл. Он говорил тихо, изредка утирая слёзы. Председатель предложил ему сесть и предъявил вещи, принадлежащие его покойной дочери. Прокурор задал вопрос об отношении Хичалова с его дочерью. Русланов отвечал, что отношения их были чисто светские, и никакой взаимной склонности или особенной близости между ними он никогда не замечал. К моему удивлению, защитник Аарона допрашивал Русланова в течение получаса и задавал вопросы, которые, по моему мнению, не могли относиться к делу. Председатель несколько раз делал ему замечания о напрасном томлении свидетеля, но не желая стеснять защиту, дал ему окончить допрос. Затем ввели жену Русланова за несколько дней до того, вернувшуюся из монастыря, куда она ездила облегчать свою горе молитвой и постом. Она была в глубоком трауре. Только она вошла в зал заседаний, как ко мне подошёл судебный пристав и передал пакет. В нём было извещение о том, что полиция захватила четырёх сбытчиков фальшивых кредитных билетов. Как ни жаль мне было покинуть зал заседаний, но дело не терпело отлагательства, и я должен был удалиться, чтобы немедленно начать следствие. Проходя по коридорам, я заметил отца Ичалова. По его лицу видно было, что он находился в состоянии исступления. Жандармы не пропускали его в зал, боясь нарушения тишины заседания. До 11 часов вечера я был занят допросами. Вернувшись в суд, застал дело прерванным до следующего утра. Судебное следствие ещё не было окончено. Московский адвокат ужасно утомлял свидетеля и затягивал дело. О Бычалове говорили, что он держал себя спокойно и ни на одно из показаний свидетелей не возражал. «На следующее утро я рано начал свою работу, чтобы скорее поспеть в суд, но обыски и другие необходимые следственные действия заняли меня на весь день. Только в двенадцатом часу вечера я приехал в суд». Публика толпилась по коридорам, и я узнал, что не только судебные следствия, но и состязание сторон и даже заключительная речь председателя суда были уже окончены. Присяжные совещались в своей комнате. Я вошёл в кабинет судей. Там мне рассказали о ходе дела и выразили убеждение, что подсудимые будут обвинены даже без признания за ними право на смягчающие обстоятельства. Мне рассказали, что когда Ичалову было предоставлено последнее слово, он сказал: "Господа присяжные заседатели, Я вижу, что меня окружает бездна улик, но могу уверить вас, что они только кажущиеся. Я не виновен. Призываю Бога в свидетели правоты моих слов. Более ничего сказать не имею. Прокурор в своём возражении указал на неопровержимость доказательств, имеющихся против него. Ичалов встал снова и сказал: "Никогда Ичалов не был и не будет убийцей. ещё менее вором. Мне стоило бы произнести только одно слово, и вы убедились бы, что моё место не на скамье подсудимых. Однако я не скажу его, но повторяю вам: не делайте ужасной ошибки, не осудите человека невинного. Вас же никто не стесняет, господин Ичалов, заметил председатель. Скажите это слово, мы просим вас. Но Ичалов всё-таки упорно молчал. В ожидании выхода присяжных я пошел по коридору, спрашивая и сравнивая мнение о ходе процесса. Вдруг я услыхал, что кто-то зовет меня по имени. Я обернулся. Подле меня стояла Анна Дмитриевна Боброва. Она была в черном платье. Лицо ее покрывало страшная бледность. Глаза блестели. — Вы одни здесь? — спросил я у нее. — Одна. Брат мой завтра должен рано ехать и лег спать. Говорят, что все места заняты и что меня не впустят. Помогите мне, ради бога, пробраться в зал суда. При содействии судебного пристава мы вошли в ложу. Все места были заняты. Пристав приказал принести стул, который поставили в проходе между рядами скамеек. Только Анна Дмитриевна села, раздался голос пристава. Суд идёт. Все встали. Двери за нами затворили, и я должен был остаться в ложе. Председатель, два члена суда, прокурор и секретарь заняли свои места, и Чалов стоял подле Арона. Присяжные заседатели один за другим выходили из совещательной комнаты и становились перед присутствием суда. Раздался голос председателя. — Господин старшина, не угодно ли вам прочитать вопросы суда и ваши ответы? Старшина, держа в руках вопросный лист, начал читать. — Виновен ли подсудимый дворянин Никандр Ичалов, двадцати двух лет, в том? При слове «Ичалов» возле меня кто-то вздрогнул. Я оглянулся. Анна Дмитриевна поднялась со своего стула с совершенно изменившимся лицом. Она неопределённо смотрела вдаль и вся дрожала. Что? Обвинили? спросила она у меня. Не мешать, дайте дослушать, сказал я шёпотом. Старшина присяжных дочитал первый вопрос и остановился, чтобы дать понять, что за сим последует ответ. Анна Дмитриевна так сильно схватила меня за руку, что я пошатнулся. Я снова взглянул на неё. Она, казалось, вся обратилась в слух. Да, виновен, раздался вердикт присяжных. При этих словах Боброва вскрикнула каким-то раздражённым, отчаянным голосом и без чувств опустилась на стул. Наконец, раздался чьё-то звучный голос, который заставил всех вдрогнуть. Это слово было произнесено Ичаловым. Председатель объявил заседание прерванным до вывода лица, которому сделалось дурно. Он отдал соответствующее приказание судебному приставу. Присяжные направились было обратно в совещательную комнату. В это мгновение Боброва пришла в себя и, поднявшись со стула, направилась к маленькой перегородке, отделявшей ложу публики от залы заседания. Волосы ее распустились и упали на плечи длинными черными волнами. — Постойте! Ради бога! Постойте! — произнесла она слабым, но внятным голосом. — Я виновата! Не он! Выслушайте меня! Я убила Елену Русланову. Затем, падая на колени и подняв обе руки кверху, как бы умоляя о пощаде, она сказала, обернувшись к Чалову: "Простите мою малодушие, простите мне мою трусость, и Чалов". Такой же крик, как и в первый раз, завершил её слова, и она грохнулась на пол. Всё это произошло в течение нескольких секунд. Председатель удалил присяжных, Боброву по его приказу вынесли. Она была в обмороке. Её отнесли в одну из комнат, в которых помещалась канцелярия суда. Подле неё стал хлопотать медик, и ему удалось привести её в чувство. По странной случайности в медике я узнал Тархова. Это особенно обрадовало меня, потому что Тархов был домашним врачом Бобровых и мог сделать более верные выводы о её душевном состоянии, нежели кто-либо другой из его товарищей по профессии. Когда все несколько успокоились, председатель предложил секретарю записать в протокол показания Бобровой Затем он обратился к прокурору, прося его дать своё заключение по поводу слов, произнесённых девицей Анной Дмитриевной Бобровой. Прокурор предложил суду приостановить свои действия, признавая необходимым исследовать, насколько могло быть верным заявление Бобровой. Прежде, нежели суд мог произнести своё постановление, Ичалов попросил слова. Я говорил вам, господа судьи, несколько минут тому назад, что мне стоило произнести одно слово, чтобы быть оправданным. Это слово произнесло за меня другое лицо. Почитаю себя счастливым, что своим молчанием отстранил себя от участия в преследовании и бес _того несчастной женщины. Вижу в этом волю божью и подтверждаю слова только что произнесённые перед вами. Я не виновен. Подсудимый Чалов возразил председатель. Если вы действительно не виновны в убийстве, а вы во всяком случае прикосновенны к этому ужасному делу, которое должно подлежать дальнейшему расследованию, Через несколько минут было провозглашено постановление суда о приостановлении дела с передачей производства в распоряжение прокурора. На следующий день я получил предложение вновь приступить к следствию.